10.1. Даже не знаю, что именно в этой ситуации меня прибивает больше. Этот вызывающий огромный букет, благообразное лицо Арсения за ним, его красавица моя, сказанное так отчетливо, или же то, что я ощущаю тяжелый, сверлящий взгляд на своей левой щеке, пока Сашка идет по коридору в нашу сторону. Вижу, как глаза Арсения удивленно расширяются, когда Лютик появляется в поле его зрения. и, сложив руки на груди, подпирает плечом дверной косяк. Сглатываю и выхватываю из рук Арса пакетик, переключая внимание снова на себя. «Спасибо!» — выдавливаю я. «Так неожиданно!» Арсений вперивает в меня остекленевшие от кучи вопросов глаза. Моргаю в ответ, облизывая губы. «Пусть вслух спрашивает. Я не знаю, с чего начать». Арс снова пялится на Сашку. который молча сверлит его недобрым взглядом. «А это... этот... познакомишь, Лис, или что?» Хрипло выдает Арсений в итоге что-то бессвязное. «Да, конечно», – тараторю в ответ. «Это Саша, хозяин квартиры. Он на сессию приехал. Ему жить больше негде. Вот пару недель побудет тут. Мы договорились. А это Арсений, мой...» Поворачиваюсь к Сашке и не могу выдавить из себя никакого определения. только чувствую, как лицо еще сильнее полыхает, нервно облизываю губы, на них горит его поцелуй. Парень ее твердо заканчивает за меня арс. Конечно, он так считает после вчерашнего, я понимаю, но меня все равно непроизвольно дергает. Я еще не решила, но и по-другому это никак назвать теперь нельзя. Аспирант, уточняет Сашка с едва заметной непонятной арсу агрессией. — Да, — кивает Арсений на это, чуть растерянно улыбнувшись. — Вижу, Лиза вам про меня рассказывала. — Да, Сеня Арспирант, — так и говорила. — Арсений, — поправляет Арс, поджимая губы. — Я и говорю, — пожимает Сашка плечами, вновь пытливо смотря на меня. — Будто ждет от меня чего-то, какого-то шага. И я, блин, не понимаю, — дергаю в ответ бровью. — Что? Мятежный Сашкин взгляд выразительно застывает на моих губах, и я окончательно становлюсь бордовой и отворачиваюсь от него. Да, я помню, что мы только что целовались. Как это вообще можно забыть? Меня до сих пор штормит, но это ведь ничего не значит, да? И он что, предлагает, чтобы я сейчас об этом сказала Арсу? Бред. Да и что? Что это вот мой сосед? «Между нами ничего нет, но он только что меня лапал. Это так абсурдно, что из меня рвется нервный, совершенно неуместный смешок». Арсений тем временем протягивает Сашке свою ладонь. Тот, помедлив пару секунд, все-таки пожимает. «Приятно познакомиться». «Ага. Значит, жить негде», — повторяет Арс мою версию. — Да, Саш, знаете, это очень удивительно, что вы пришли к консенсусу по данному вопросу. Не представляю, при каких обстоятельствах семья Лизы благосклонно бы на это отреагировала. Как вам удалось? — Никак. Я и не... — беспечно фыркает Сашка, и я тут же перебиваю его. — Да, Арс, я сама в шоке. Просто Саша Ратмира знает хорошо. — плиту на ходу. — Вот под ответственность, так сказать, брата. Да. Одновременно тянут парни. Арсений недоверчиво, а Сашка, не скрывая сарказм. Да, ставлю твердую точку и увожу разговор в другое русло. Шикарные розы, Арс, спасибо. Забираю у него огромный букет. Арс тянется за благодарным поцелуем, но я ощущаю прожигающий взгляд Сашки на своем профиле и просто не могу. Уворачиваюсь от подставленных губ и клюю Арса в щеку. Он отклоняется, задумчиво хмурясь. «Мне правда очень приятно», — смущенно бормочу. «Ты как, зайдешь? Или у тебя дела?» «Вообще, лис, я думал заказать что-нибудь, посмотреть кино с тобой, но...» Косится на так и стоящего в дверном проеме Сашку, поджимая губы. «Может, лучше сходим куда-нибудь? Или ты еще учишься? Хотя я чувствую легкий запах алкоголя, видимо, уже закончила». Скупо улыбается одними губами. «Так что пойдем проветримся, да? Поговорим обо всем». И мне чудится в его последних словах какое-то давление и даже легкая угроза. «Не поверил про Ратмира?» «Похоже, да. Это плохо. Это очень плохо. Надо убедить». «Хм...» – растерянно трулоп, пытаясь быстро оценить ситуацию, хоть это и сложно – когда на тебя, не моргая, смотрят два человека, и в воздухе повисает тяжелая многозначительная неловкость. И, наконец, решаю, что это и правда неплохая идея. Во-первых, оставаться с Сашкой наедине я сейчас не хочу. Я не совсем понимаю, что между нами на кухне произошло. Мне и стыдно, и неловко, и жарко от всего этого. Избежать с Арсом кажется идеальным вариантом. Когда вернусь... Будет в тысячу раз легче сделать вид, что ничего не было. Во-вторых, Арсений, увидев, что я выбираю провести время с ним на глазах у Сашки, скорее всего, перестанет что-то подозревать. Да и сам Сашка пусть не думает, что летнее происшествие легко повторится. Больше я такой дурочкой не буду. Да, конечно, давай. Подожди, я оденусь. Пять минут. Озвучиваю свое решение, поудобнее перехватывая букет. Ок. Арс тут же опускается на пуф в прихожей. Сашка отталкивается плечом от дверного косяка. «Хорошо погулять вам, Сеня!» – бросает небрежно, уходя обратно на кухню. В его голосе мне чудится злость, и внутри на мгновение болезненно сжимается, но я гоню это чувство. «Все правильно, как и должно, да?»